Измучив доброго коня, на брачный пирк закату дня спешил жених нетерпеливый. Арагвы светлый он счастливо достиг зеленых берегов. Под тяжкой ношую даров, едва-едва переступая, За ним верблюдов длинный ряд, дорогой тянется мелькая, Их колокольчики звенят. Он сам властитель Синодала, ведет богатый караван. Ремнем затянут ловкий стан, А право сабли и кинжала блестит на солнце, За спиной ружье с насечкой вырезной. Играет ветер рукавами его чухи. Кругом она вся галуном обложена. Цветными вышато шелками его седло, Узда с кистями. Под ним весь вмыли конь лихой, Бесценной масти золотой. И томец резвый Карабаха придет у Шми, И полный страха, храпя косится с крутизны На пену скачущей волны. Опасен узок путь прибрежный, Утесы с левой стороны, направо глубь мятяжной, Уж поздно. На вершине снежный румянец гаснет, Встал туман, прибавил шагу караван. И вот часовня на дороге. Тут с давних пор почит в боге какой-то князь, теперь святой, убитый мстительной рукой. С тех пор на праздник или на битву, куда бы путник ни спешил, Всегда усердную молитву он у часов не приносил. И та молитва сберегала от мусульманского кинжала, Но презрел удалой жених обычай прадедов своих.